Глава девятая. Звери и клетка. К двери медпункта на кнопке были пришпилены два листочка. Один со списком из 13 пиявцев, другой с объявлением «Медпункт закрыт, сбор на пристани». Игорь достал карандаш, густо зачеркал на пристани и написал «В салоне речного трамвайчика». По лагерю Игорь шагал за дворками, чтобы его никто не тормознул. Карман оттягивала связка ключей. Железные створки ворот были широко распахнуты. Гипсовая пионерка беззвучно трубила в горн, провожая солнце, опускающееся за гряду жигулей. У пирса стоял пришвартованный теплоход. Багряный закат перекрасил весь мир. Белый бакин с цифрами 114 казался пунцовым. Белая надстройка теплоходика напряженно порозовела. А голубая полоса на борту сделалась фиолетовой. Легкие перистые облака в небе напоминали стаю фламинго. Волга янтарно блестала и слепила в зареве, но у свай мелкие волны вдруг просвечивали изнутри угрюмым рубиновым пламенем. Только луна оставалась размыта бледной. Земной закат не касался ее далекой космической орбиты. Игорь подумал, что ущерб Луны сейчас такой же, как много-много лет назад, когда деревенский парень Серега превратился в страшного стратилата. И вокруг все то же самое. Волга, Чайки и Жигулевские горы, причудливые домики на берегу и высокие сосны. И также у причала притихла суденушка, только не пароход с дымовой трубой и грибными колесами, а фигуристый трамвайчик. И в пионерлагере, как на шахабаловских дачах, по-прежнему живут беззащитные люди. Игорь словно перенесло в прошлое, будто машина времени заработала, будто гражданская война еще продолжалась. Игорь нагнулся над ржавым кронштейном, приваренным к пирса. Кронштейн заменял княгт и с усилием размотал неподатливый трос в швартовочный конец. Потом прошел к надстройке теплоходика и открыл проход в фальшборте. Под кровлей надстройки уже царили сумерки. Игорь отпер дверь в носовой пассажирский салон, спустился по ступенькам вниз и осмотрелся. Потолок почти над головой, запаянные окна, лавочки. Игорь поднялся обратно на палубу и отомкнул дверь в рубку. Вошел, закрыл дверь за собой... Защелкнул замок и по лесенке поднялся наверх. Все, он захватил судно. Теперь надо ждать вампиров. Он увидит их из окон рубки, а вампиры не разглядят его против солнца. Игорь влез в высокое кресло капитана. Передняя палуба с лавочками, флагшток с выемпелом, полоса дощатого пирса, берег, гипсовая гарнистка, железные ворота лагеря. Пока никого. Первыми появились две девочки, и это было большой удачей. Дети не станут спрашивать, а где доктор, а почему встреча на корабле. Дети примут все как должное. А остальные пиявцы, не вникая, просто последуют их примеру. Девочки потоптались на пирсе, озираясь, и переступили на борт. Игорь слышал, как они разговаривают, спускаясь в салон. Потом из ворот лагеря вышла Ниночка Сергеевна, маленькая вожатая из художественного кружка, и с ней Алик Стаховский. Алик галантно подал Ниночке руку, помогая перешагнуть с асфальта на пирс. За Ниной и Аликом шли еще две девочки, за ними мальчик помладше, потом Игорь заметил Беклю. Бекля некоторое время болтался на пирсе, затем перебрался на теплоход и нырнул в салон. Однако вскоре обнаружился уже на верхней палубе перед рубкой. Никого не стесняясь, он достал сигарету и закурил. Из салона доносились голоса и смех. Казалось, там собрались обычные пионеры. У Игоря даже закралось подозрение, что он ошибся с определением пиявцев. Но Игорь отогнал эту мысль. Наконец он увидел Леву Хлопова. Лева вел за собой Маринку Лебедеву. Так, получилось уже десять человек. Не хватало еще троих, зато самых опасных и важных. Игорь занервничал. Тезки Максим и Кирилл выскочили из ворот и поторопились к пирсу. Вскоре их тяжелые шаги прозвучали на лесенке в салон. Теперь не недоставало одной лишь Вероники. Игорь чувствовал, как в нем толчками бьется паника. Он поглядел в заднее окно рубки. За Волгой над «Жигулями» пылал тонкий краешек солнца. Скоро дети и взрослые в салоне начнут превращаться в вампиров, и неизвестно, что они вытворят, осознав себя в ловушке. Игорь снова посмотрел на ворота лагеря и с облегчением увидел Веронику. Она прошла по асфальту, прошла по пирсу и исчезла под крылом надстройки. Игорь ссыпался из рубки на палубу. — Беклемиш, иди в салон! — тоном вожатого приказал он Бекли. — А нафиг это вообще? — строптиво спросил Бекля, но подчинился. В потном кулаке Игорь стискивал ключ. Он закрыл за Бекли и фанерную дверь в салон, быстро вставил ключ в скважину и провернул. Что снаружи, что изнутри, этот замок отпирался только ключом. Пиявцы всем скопом угодили в западню. Не дожидаясь реакции пленников, Игорь помчался на капитанский пост. Замок на двери в рубку, ступеньки наверх, ключ зажигания. Сколько сегодня ключей, замков, дверей и лесенок. Аккумуляторы теплохода подали электропитание на двигатель, и на циферблатах панели дрогнули стрелки приборов. Игорь решительно нажал пружинную кнопку стартера. В трюме ожил и тихо зарокотал двигатель. Пол в рубке слегка завибрировал. Игорь взялся за рычаг и сдвинул его с нейтральной позиции на задний ход, плавно увеличивая число оборотов винта. Под кормой теплохода, Игорь это знал, вспенилась и заклокотала взбаламученная вода. Игорь переложил штурвал, устанавливая руль на необходимый радиус циркуляции судна. Трамвайчик тихо отодвинулся от пирса, вытягивая свободный конец швартовочного троса, словно попятился от причала на простор реки. «Жигули» уже заслонили солнце. В небо ударил веер красных лучей. Сколько секунд потребуется пиявцам, чтобы во всем разобраться? Рубка сейчас напоминала аквариум, наполненный прощальным светом. Стоя у штурвала, Игорь ощущал себя пилотом, который уводит от города падающий самолет. Успеет ли он катапультироваться? Уже не важно. Из недр суденушка донеслись яростные удары. Это пиявцы долбились в запертую дверь салона. Трамвайчик отползал от пирса, но все же пирс был еще слишком близко. Дверь салона затрещала, а фанера, что с нее взять? Игорь увидел, как пиявцы вырвались на носовую палубу. Впереди Максим и Кирилл, за ними Бекля, потом Лева Хлопов и Алекс Стаховский, потом Нина и Вероника, потом девочки. Пьявцы бросились к ограждению, Максим перемахнул планшерь и завис над водой, не решаясь прыгнуть. Борт теплохода и пирс разделяла уже метров пять волжской воды. Воды, которая хранила остатки святости, а потому была непреодолима для вампиров. Трамвайчик урча дизелем уходил все дальше и дальше от причала, разворачиваясь по дуге носом к фарватору. Игорь из рубки смотрел на пиявцев, а пиявцы, обернувшись, смотрели на него с палубы. Друг с другом пиявцы не переговаривались, словно действовали по общему приказу. Игорю дико было видеть в этой толпе Веронику такую же, как остальные, будто бы личности исчезли, и осталась единая воля, причем не своя. Берег отдалился. Вокруг трамвайчика распростерлась угасающая река. Сейчас Игорь был один на один с чертовой дюжиной кровососов. Солнце уже не могло ему помочь, а кровососы могли заставить его направить судно обратно к пирсу. Игоря передернуло от нехорошего предчувствия. Пьявцы молча двинулись к надстройке и полезли по ее стенкам наверх к рубке. Игоря коченел от ужаса. Пиявцы держались на стенках с цепкостью насекомых. За пару мгновений они облепили рубку со всех сторон, как кокосы облепляют кусок сахара и заслонили с собою все окна. В рубке потемнело. Игорь ошарашенно вытаращился на бледной лица и растопыренные пятерни, прижатые к стеклам. Черные бездонные глаза вампиров смотрели отовсюду. Игорь не сообщил Валерке, что собирается сделать с трамвайчиком. Но не бросать же судно самосплавом по течению. Неуправляемый трамвайчик может столкнуться на реке с другим теплоходом, а может и прибиться к берегу, тогда вампиры высадятся и побегут в лагерь. «Они успеют вернуться до рассвета, освободят стратилата, накормят его, и все пропало». Игорь планировал загнать трамвайчик на мель, так чтобы не сумел сползти. Обозначенная Бакином песчаная коса тянулась совсем неподалеку. Игорь переключил двигатель на нейтрал, потом запустил передний ход, переложил руль и увеличил обороты винта до максимума. Вампиры загораживали обзор, но внутренним компасом, как перелетная птица, Игорь чувствовал, где остался Бакин. Теперь суденушка шло прямо на мель. Явец Кирилл ударил в стекло кулаком. Конечно, он не мог расколоть плексиглаз, но стекло спружинило и одной стороной выскочило из резиновой рамы уплотнителя. Кирилл нажал обеими руками, выдавливая стекло внутрь законного проема. Игорь понял, что сейчас пиявцы прорвутся в рубку, и тотчас теплоход мягко ударился в отмель. Теряя ход, он по инерции въехал на песчаную косу, подаваясь носом вверх. От толчка все пиявцы соскользнули с лобовой стороны рубки, и на миг Игорь снова увидел простор Волги, темно-синее небо, умирающее зарево над горбами «Жигулей» и «Бакин», качавшийся на волнах от трамвайчика. Копошась, как черви, пьявцы опять облепили окно, и Кирилл просунул в щель голову и плечо. Он протискивался в рубку совсем не по-человечески, словно зубная паста вылезала из тюбика. Игорь сдвинул рычаг, останавливая двигатель, выдернул ключ из замка зажигания и опрометью кинулся прочь от вампира. Он скатился по лесенке, крутанул барабанчик замка, распахнул дверь, ринулся наружу из рубки и налетел на двух девочек-пиявец, преградивших дорогу к борту. Девочки вцепились выгоря, и он в ужасе отшвырнул их, но откуда-то сбоку на него набросился Алекс Стаховский. Игорь обеими руками уперся ему в грудь, отпихивая от себя. Алик вдруг вывернул голову, не по-человечески, а как на шарнире, и попытался вонзить Игорю в запястье длинные клыки. Игорь толкнул Алика на кого-то еще, кого уже нельзя было различить в сумраке. Игорь почти прорвался к дверке в ограждении, но тут его схватила Вероника. Бледная, растрепанная, чудовищная Вероника. Выполнила ли она просьбу? Позволали стратилата в пищеблок? Игорь выставил локоть. Так для собачьей хватки выставляет локоть дрессировщик, изображающий преступника. Только дрессировщик одет в специальный тулуп. Вероника вонзила острые зубы в руку Игоря. Прочие пьявцы застыли, пожирая глазами кровь, что брызнула из-под клыков. Игорь с трудом поднял руку, чтобы увидеть лицо Вероники и ее глаза. Ему совсем не было больно. От места укуса через плечо по телу потекло невыразимое блаженство и с ума сводило желание, чтобы укус длился вечно. «Ты позвала, стратила-то», — еле прошептал Игорь. В почерневших глазах Вероники горела боль. Вероника не хотела кусать, но не могла остановиться. Жажда крови подавляла волю. Вероника лишь чуть склонила голову, что означало «да, я его позвала». В последнем усилии, отчаянно вытягивая себя из чудовищного наслаждения, Игорь пяткой сдвинул дверку ограждения и повалился с борта спиной вперед. Вероника, не разжав челюстей, полетела вслед за ним. Удар о воду отрезвил, как пощечина. Игорь погрузился с головой, и Вероника, забившись, отцепилась от него. Ее тень мелькнула и растворилась в зыбком переменчивом сумраке. Холодная вода обжала Игоря со всех сторон, и укушенную руку опалила, будто включилась резкая боль. Игорь задел ногами близкое дно отмели, оперся и встал, вынырнув по грудь. Над ним вздымался белый борт теплохода, высокий, ровный, как стена. Вернее, не борт, а крыло надстройки. А вверх по его вертикальной плоскости стремительно ползла мокрая Вероника. Ползла, корчилась и выла, обожженная водой. За распахнутыми дверками ограждения темнели фигуры пиявцев, и вот отцветых волн было видно, что Алекс Стаховский, упав на колени, длинным языком жадно слизывает с дверки темные капли крови. Игорь с шумом подался назад, в воду отплывая на спине. Вампиры смотрели на него с борта теплохода, будто звери из клетки.